Тема «Видео». Вы находитесь, доски, мировые новости, главное. Баград, автор темы. опубликовано 26 июля 2011. Ссылка здесь. Зеркало 1, 2 и 3. Поступило сразу ко мне, вырезано и перемонтировано, но этого следовало ожидать. Дополнительная информация будет позже. Прежде чем постить сюда, лучше посмотрите сами. Страница 39 из 39. Тот чувак... «Обращение к мимо крокодилу». «Я не знаю, но это было просто охренеть как круто. Хотелось бы, чтобы в конце не порезали». Main Маджента». «Когда сын использует свою силу, она нарушает работу электроники. Вот почему следить за ним можно только глазами». «О май гад, я досмотрела только до середины. Это почти как полнометражка». «Давк Смайлз. Ветеран». «Кому-нибудь ещё пришлось порыться в нэте, чтобы опознать некоторых людей? Я почти поверил, что один-двое из них не были злодеями». «Соскочу». Это как-то жутковато, вам не кажется? В моих краях их всего около 20 но если представить, что всего один из них способен на то, что мы видели, пусть даже частично, то это охренеть просто. Можно наткнуться на одного из них, просто по улице. Фейчик. Ой, пиздец, ой, пиздец, ой, пиздец. Не. На 49 девятой минуте, когда она говорит с парнем в синем, «Кто это?» На Вике нету. Как это вообще пишется? Она нападает на своего друга? Что с ним случилось? Он умер? Она его подставила? «Забытый творец». Обращение к Даун Смайлз. «Мне пришлось поискать эту парочку. Про некоторых из них недавно была документалка, когда Александрия умерла. Можно посмотреть здесь». «Локс. Значит, посмотрим». Обратите внимание на пост. Опубликован сегодня чуть раньше. Парнишка снял, как Шелкопряд выступает на встрече со стражами в парке. Перефразируя фразу «У меня было всё, но я это бросила...» «Вы видите, как она за них переживает?» Связано ли происшествие с ехидной и стаинственной информационной блокадой в Броктон-Бэй относительно времени создания портала? Те, кто надевел, понравилась его речь о суперсилах и формировании команд, но он уступает командованию известной бывшей злодейке, которая знает о его команде мало или совсем ничего. Никто не думал, почему они остановились на жести Уи. Это стопудово неприличный жест в Нью-Дели, я почти уверен. Американцы. и темный момент между шелкопрятым раком. Кто-нибудь ещё чувствует себя извращенцем, когда смотрит это? Ничего не видно, но, кажется, они целуются. Если я думал, что это постановка, то этот момент развеял сомнение. Регент и девушка с рожками, забыл как звать, просто коры мочат. Надеюсь, с ними всё хорошо. Пришлось остановить просмотр на 12-й минуте. Девочка с ожогами. Слишком натурально. Дженерал Прансер. Кто-нибудь ещё хочет разузнать побольше жилкопрят? Сообщение отредактировано. Обращение к Локс. Не надо никому слишком привязываться. Новел Трай. «Порязано на самых интересных моментах!» Конец страницы. Глен потянулся к клавиатуре, чтобы проверить почту, потом нажал кнопку выключения. Пока система выполняла команду, Глен обошёл стол и опустился на колени, чтобы добраться до компьютера, установленного в нишу в полу. Там он принялся по очереди выдёргивать, откручивать провода и кабели. Перед его глазами пролетела бабочка, и он непроизвольно вздрогнул. «Шелкопрят!» сказал он, оборачиваясь. «Здравствуйте, Глен!» «Сказала она. Она была не в броне, но её взгляд был настолько сердит, что она с тем же успехом могла быть в своём полном облачении рой, дополненном мантией и ковром из насекомых, следующих за ней. «Восстанавливаешь силы? Хотелось бы, но нет», — сказала она. Её голос был твёрд. «У меня выдался не самый лучший денёк, по множеству причин. «Всё, ждёшь, когда соберут трибунал?» — спросил Глен. «Прошло уже несколько часов. Секретарь должна мне позвонить». Мне выдали один из супергеройских телефонов, чтобы я позвонила папе, сказали мне беречь его. Я бы приняла это за добрый знак, но вот только по сети уже гуляет видео. Моё видео. Дело вышло далеко за пределы, когда ещё можно было надеяться остановить его распространение. Зеркала, торренты, физические копии. «Понимаю. Печально». «Ну да, немного», — сказала она. Её голос смягчился, но выражение лица осталось прежним. «Собираетесь?» «Да». Галин попытался приподнять системный блок, но обнаружил, что его всё ещё удерживает множество проводов. Он поставил его обратно, чтобы отсоединить их. Я думаю, что меня уволят. Они заставят меня освободить кабинет, так что решил, что мне стоит начать заранее. У меня здесь нет ничего постоянного, кроме компьютера, так что всё, что мне требуется, вот этот ящик. Она не ответила. Он сделал ещё одну попытку вытащить компьютер, но обнаружил ещё несколько проводов теперь уже на передней части. Можешь не беспокоиться. «Если ты здесь за тем, чтобы устроить мне пытку насекомыми, то можешь сберечь силы и предоставить меня этому проклятому ящику. Обещаю, я сам придумаю, как сделать себе что-нибудь похуже». Она шагнула к нему, и бабочки вокруг неё закружились. Гален отступил на шаг, прежде чем осознал, что она делает. Она была почти в три раза легче него, и бабочки, кажется, были единственными насекомыми в её распоряжении, но всё равно он почувствовал на душе холодок. Эти бабочки несли смысл? Ирония?» Она встала на колени возле компьютера, повозилась и отсоединила оставшиеся провода, затем вытащила компьютер из ниши и поставила на пол рядом. «Спасибо. Я неплохо разбираюсь в компьютерном софте, но смехотворно некомпетентен с техникой». «Зачем, Глен?» «Это было личное видео. Оно предназначалось для терапии». «Это было не моё решение. Судя по всем свидетельствам, дракон была убита, и директор Уилкинс решила предоставить к записи доступ для будущей оценки твоего образа действий. И вы решили выложить его в сеть? должна быть, тебе сказала сплетница. Ты представляешь себе, как тяжело приходится обычному человеку среди пары людей вроде тебя и твоей подруги? Не знаю. Сказала она. А вы, значит, сбрасываете стресс тем, что выкладываете наше частное видео в интернет? Гален вздохнул. Ты устала. Ты мыслишь нерационально. Ну да. Именно так нужно разговаривать с девушкой. Гален шагнул вперёд, пересилив желание вздрогнуть, когда бабочки на миг ворвались в его личное пространство. Он встретился с ней взглядом и смотрел, пока она не отвела взгляд. Затем он щёлкнул пальцами прямо перед её лицом. Её глаза остановились на нём, и она стала выглядеть ещё более раздражённо. «Перестань!» — сказал он. «Посмотри мне в глаза. Я хочу поговорить с Шелкопряд, стратегом, а не с Тейлор». Она не пошевелила ему скулом, но ему показалось, что бабочки изменили свои траектории. Она продолжала молчать, глядя на него сердито. «Я знаю, что ты устала. Этот день многое у тебя отнял» сказал глян «Но подумай, какой цели может служить загрузка в видео в интернет? Это лучшие кадры события, какие у вас есть. А лучший способ продать победу — участие с КП. Думай масштабней. Но это и так чертовски масштабно. Ещё масштабней, шелкопряд. Ещё. Ну же. Ты что, думаешь, что я оказался там, где есть мысли в одной плоскости? Ну, что ещё? Зачем? Меня увольняют. Я об этом знаю. Я что, пошёл бы на это ради одной этой причины?» «Возможно, если у вас не нашлось другого способа. С таким-то самолюбием, как у меня? Откровенно говоря, ваше самолюбие не может быть настолько уж большим, если вы носите такую одежду». Поневоле он был немного уязвлён. Он создавал свой образ так, чтобы привлекать внимание. Даже его тучность была просчитана и сконструирована так, чтобы ясно дать понять, что он не один из них, что он является человеком, наделённым властью и представительностью. Его одежда была, по общему признанию, ужасно безвкусна, но так и было задумано... Она ничуть не принижала его чувство собственного достоинства. Как жаль, что эту работу он неизбежно потеряет. Было бы неплохо рассмотреть идею образа с двух совершенно различных точек зрения. «Я тебе не враг, Шелкопряд». «Нет. Но я не могу отбросить ощущение, что вы камень на моей шее. Вы продолжаете говорить, что помогаете мне, но я постоянно сталкиваюсь вот с этим». «Я твой союзник, Шелкопряд. Ты думаешь, я не вижу, с какими проблемами сталкивается СКП? Разложение, которое все еще подтачивает самую сердцевину». Необходимость изменений. Должна быть принесена жертва, и кто-то должен выступить вперёд и стать предвестником перемен. Шевале может быть героем дня, он может заложить фундамент для изменений, но предвестником он быть не может. Он слишком вовлечён. И вы хотите, чтобы этим предвестником стала я. Будет трудно, но я думаю, что ты справишься. То, что это видео попало в сеть, поможет достичь многих целей. Я считаю, что когда люди увидят тебя в самой гуще событий, они изменят своё мнение о тебе. Будут разногласия, некоторые люди будут тебя ненавидеть, но остальные — это будет первый раз, когда они увидят, каково это на самом деле быть на поле битвы. Им придётся сопереживать тебе симпатизировать. И правило трёх говорит, что уж теперь-то тебя не забудут. Правило трёх. Три раза ты привлекала общественное внимание. Как правитель брактон бэй как заново крещённый шёлкопряд, убийца Александрии, и теперь на этом видео. Я думала о чём-то вроде этого в совершенно другом ключе. Уже дважды я предала свою команду — В первый раз, когда они узнали, что я оперативник под прикрытием, стремящийся стать героиней, потом я стала шелкопряд, а это будет третий раз. Камера засняла, как мы действовали и общались, разговаривали о личных вещах. Им это не понравится. Они не более моего хотели оказаться под цветом софитов. Но кое-что из-за того заставит людей тебя полюбить, — сказал Глен. — Быть окружённой почитанием не стоит того, чтобы снова ранить их. Возразила шелкопряд. Её голос снова был твёрд. Марак считает, что образ и репутация служат своего рода защитой. А если его увидят мягким? Ему ведь приходится иметь дело с преступным миром. Это может стоить ему жизни. Они простят тебя за эти неудобства, я уверен. Они поймут, что это не твой выбор. Рэйчел не из тех, кто понимает. Я тяжело боролась за её доверие, но если это её заденет, или если она почувствует, что задеты другие, и что в этом в хоть малейшей степени замешана я, если нам повезёт, то общество увидит и оценит связь между тобой твоей и твоей старой командой, и твоё взаимодействие с ними станет проще. У тебя будет больше шансов исправить любой ущерб». Шелкопряд затрясла головой, уткнувшись взглядом в пол. «Шелкопряд — это честный взгляд на то, чем занимаются герои. То, с чем вы, Кейпы, сталкиваетесь ежедневно. То, почему в моральной палитре так много серого. Благодаря этому новый протекторат Шевалини станет чем-то, что существует только номинально. Вы могли бы спросить, «А ты бы сказала нет?» «К тому же нам нужно было спешить, чтобы сын не смог вас затмить». Нужно было абсолютно ясно дать знать о том, что совершили ты и другие герои. Нужно было сделать это немедленно, внедрить эту мысль в сознание общественности, чтобы это был первый конкретный кусочек информации, который они получили». Она смотрела под ноги, от усталости на её лице появились морщинки, бабочки расселись по её плечам и рукам. Он дал ей время обдумать эту мысль, пусть заговорит первой. Наконец она сказала, «Шевалье закладывает фундамент, я являюсь предвестником, а вы, значит, становитесь жертвой?» Он встретился с ней глазами. Со временем они успокоятся. И недовольство твоими действиями угаснет. Я привлеку огонь на себя. К тому времени, как они закончат со мной, моя карьера и любые перспективы в этой области развиваются по ветру. Что ж до тебя, то тебя лишь едва поцарапает. Неравновесие между лагерем дать ей медаль и лагерям, нужную наказать, сместиться в твою сторону. Я, конечно, могла бы сделать кое-что и получше, но неужто всё было настолько плохо? Ты их шалость со злодеями, которых должна была избегать, ради помощи им подвергала риску стражей, контактировала с ферсой без ведом руководства. Ты игнорировала правила, касающиеся образа, шла на неоправданный риск. Мне пришлось. Всё из этого. Мне было сказано, что на поле битвы правила смягчаются. Вы же не думаете всерьез, что против бегемота мне нужно было использовать бабочек? Конечно, нет. Ответил Гленн. Ты думаешь, и дурак? мне это известно. Но есть множество людей, которые обращают на это внимание. Многие люди, которые будут присутствовать в той комнате... «Не будут знать этого. Не будут в полной мере понимать. Некоторые из них даже не станут смотреть видео и всё же начнут выносить суждения о вещах, которые в нём показаны. Никогда не стоит недооценивать глупость людей». Шелкопрета сдала наполовину вздох, наполовину смех. Гален слегка улыбнулся. «Видео сожгло один из мостов. Больше никаких бабочек. Хотя они не повредят. Потому что тогда любому обычному преступнику станет чертовски трудно жаловаться на избыточные применения силы. Ну и отвлёкся». Телефон Шелкопрят сдал сигнал. Секунды и позже завибрировала телефон Гленна. Он проверил его. «Пожалуйста, пройдите в комнату F для обсуждения действий Шелкопрят». Он закрыл окно с сообщением. «Спасибо», — сказала Шелкопрят. «Наверное». «Мне пора идти». «Мне тоже». «Пойдём вместе?» — предложил Гленн. Шелкопрят кивнула. Стайк и её бабочек сопроводил их к выходу из кабинета. Гленн заговорил, не глядя на неё. «Я не жду, что понравлюсь тебе». «Никогда я не надеялся. Первая и самая крупная проблема, с которой ты столкнулась, — это твой образ. Подозреваю, что даже сейчас она никуда не делась. Образ так и будет оставаться твоей проблемой, особенно сейчас, когда ты в центре внимания». «Ага». Голен потянулся и достал из кармана жилета коробочку. Он открыл её, достал визитку и вручил ей. «Мой номер. На случай, если понадобится совет. Звони на мобильный. Рабочий номер наверняка не останется моим надолго». Шелкопрят уставилась на визитку, и ей не было нужды смотреть, куда она идёт, так как бабочки проверяли дорогу. К ним присоединялись и другие насекомые. «Только сделай мне одолжение сказал Глен. Шелкопрят взглянула на него. «Подружись с тем, кто заметит меня. Кого бы они ни взяли на это место, слушай его. Можешь не любить, но прислушивайся. Это не повредит». Она кивнула, посмотрела на визитку и снова подняла взгляд. «А могу я спросить совета прямо сейчас?» Это насчёт моего отца. Отступник. Отступник не мог сдвинуться с места, поскольку удерживал тяжёлую бетонную плиту, предоставляя доступ команде спасателей. Курсором, встроенным в глаз, он выбрал команду «Ответ» и закрыл вентиляционное отверстие вокруг рта. «Тема 2. Придержи пока все сообщения». «Я не готов к этому. Только не сейчас. Это я». Джон Макрей. Червь. Эпизод 24. Крах. Конец. Читал. Адреналин.